Ли Чайлд Джек Ричер Без права на ошибку Читает актер Егор Партин Глава Первая Они узнали о нем в июле, и весь август точили на него зуб, а в сентябре попробовали его уничтожить. Оказалось, поторопились, плохо подготовились. Попытка провалилась. Могла бы вообще обернуться катастрофой. Но, как ни удивительно, все чудесным образом обошлось. Потому что никто ничего не заметил. Они воспользовались привычным методом, чтобы пройти мимо охраны и расположились в футах в ста от того места, где он выступал. Выстрелили из винтовки с глушителем и всего на дюйм промахнулись. Пуля, должно быть, пролетела прямо у него над головой. Возможно, даже задела прическу, поскольку он сразу же вскинул руку и поправил волосы, словно бы растрепавшиеся из-за порыва ветра. Потом они видели этот момент по телевизору. Много раз. Он поднимает руку и приглаживает волосы. И все. Просто продолжает говорить, ни о чем не подозревая. Пуля, выпущенная из ствола с глушителем, летит слишком быстро, чтобы ее увидеть, и слишком тихо, чтобы услышать». Так что она промчалась мимо и полетела себе дальше. И даже ни в кого из стоящих позади него не попала. Не наткнулась ни на какое препятствие, не задела ни единого здания. Пока действовала инерция, летела ровно по прямой, а потом сила притяжения потянула ее вниз, и пуля упала на землю. Уже далеко, там, где нет ничего, кроме пустых лугов. И никакой реакции, никаких последствий. Никто ничего не заметил». Словно и не было никакой пули. Еще раз стрелять они уже не стали. Слишком сильно оказалось потрясение. Итак, неудача, но вместе с тем и настоящее чудо. А также урок. И в октябре они, как профессионалы, начали сначала. Успокоились, продумали все как следует. И стали тренироваться, собирать информацию и готовиться ко второй попытке. Она будет удачнее. Тщательно спланированная, должным образом исполненная, с применением всех технических средств, с учетом всех особенностей и тонкостей, и основанная на дьявольском страхе. Достойная попытка, творческая, а главное, исключающая малейшую возможность провала. Потом пришел ноябрь, и ситуация в корне изменилась». Чашка Ричера опустела, но все еще сохраняла тепло. Он поднял ее с блюдца, наклонил к себе и стал наблюдать, как коричневый, словно речной ил, осадок на дне, медленно стекает по стенке. «Когда это нужно сделать?» — спросил он. «Как можно скорее?» — ответила она. Он кивнул, поднялся со своего места в кабинке. «Через десять дней позвоню», — сказал он. «Сообщите, что решили». «Сообщу, как все прошло», — покачал головой он. «Я и так буду знать, как все прошло». «Хорошо, сообщу, куда прислать деньги». Она закрыла глаза и улыбнулась. Он посмотрел на нее сверху вниз. «Думали, что откажусь?» — спросил он. Она открыла глаза. «Думала, что уговорить вас будет труднее». Он пожал плечами. «Как вам и сказал Джо, я обожаю вызовы. Обычно Джо был прав в суждениях о других. Он вообще во многом был прав». «Не знаю, что еще ответить. Спасибо вам». Он ничего не сказал. Двинулся было прочь, но она шагнула к нему и удержала. Последовала неловкая пауза. Секунду они стояли лицом к лицу, зажатые у стены столом. Она протянула ему руку, он пожал ее». Она не отпускала его пальцы на долю секунды дольше, чем следовало, потом поднялась на цыпочки и поцеловала Ричера в щеку. Губы ее были мягкие и теплые. Их прикосновение слегка обожгло кожу, словно слабый удар током. «Одного рукопожатия было бы маловато за то, что вы сделаете для нас», сказала она, затем, немного помолчав, добавила. «И вы почти стали моим родственником». Ричер на это ничего не ответил. Просто кивнул, выбрался из-за стола, потом оглянулся. Но только один раз. Поднялся по лестнице и оказался на улице. На руке остался запах ее духов. Он вошел в клуб, двинулся в гримерку и оставил там для друзей записку. Затем направился в сторону скоростной трассы. У него было десять дней, чтобы придумать, как убить человека, имеющего четвертую в мире по надежности охрану. Началась эта история восемь часов назад, и было все вот как. в Понедельник утром, на четырнадцатый день после избрания и на восьмой после того, как впервые прозвучали слова «политическое убийство», руководитель группы М.Э. Фролих пришла на работу за час до второго совещания по выработке дальнейшей стратегии, уже приняв окончательное решение — Она сразу отправилась на поиски своего непосредственного начальника и обнаружила босса в приемной его кабинета. Он явно куда-то спешил, под мышкой торчала папка, а на лице недвусмысленно читалось «не подходить». Но она сделала глубокий вдох и прямо заявила, что им надо поговорить. Срочно. Разумеется, неофициально из с глазу на глаз. Начальник на секунду замешкался, потом круто развернулся и прошел в кабинет». Впустил Фролих, закрыл за ней дверь. Достаточно мягко, чтобы придать незапланированному разговору оттенок секретности, но достаточно твердо, чтобы она не сомневалась. Его раздражает нарушение привычного порядка. Всего лишь легкий щелчок дверного замка, но он прозвучал для нее недвусмысленным посланием, выраженным на языке бюрократической иерархии. «Вам бы лучше не тратить мое драгоценное время на всякие пустяки». Этот человек был ветераном с 25-летним стажем, ему перевалило за 50, до пенсии оставалось совсем немного. Последний осколок старой гвардии. Он оставался высоким, довольно худощавым и спортивным, но волосы быстро сидели, а мышцы кое-где делались дряблыми. Фамилия ее начальника была Стайвесант. «Как у последнего генерал-губернатора Нового Амстердама», отвечал он, если спрашивали, как правильно пишется. Но это вначале, а потом, смирившись с реалиями современного мира, говорил «как сигареты». Каждый день без единого исключения он носил костюмы от «Брукс Бразерс», но считалось, что он умеет применять гибкую тактику. Самое главное, он всегда успешно справлялся с любой проблемой. Всегда, а ведь работал он здесь уже давно, и сложных задач хватало с лихвой. Но провалов не случалось, и ему неизменно везло» поэтому в организациях, где действовал безжалостный расчет, он слыл человеком, с которым можно работать. «Кажется, вас что-то беспокоит?» — спросил Стайвисант. «Да», — ответила Фролих, — «немного». Кабинет у него был небольшой, тихий, довольно скудно мебелированный и очень чистый. Стены, выкрашенные в ослепительно-белый цвет, галогеновые лампы. Всего одно окно с белыми вертикальными жалюзи, сейчас наполовину закрытыми из-за ненастной погоды. И в чем же причина?» «Я пришла, чтобы попросить разрешения». «Разрешение сделать что?» «Кое-что такое, что мне очень хочется попробовать», — ответила она. Фролих была на двадцать лет моложе Стайвисонта. Ей исполнилось тридцать пять довольно высокого роста, но не так, чтобы слишком, на один от силы на два дюйма выше средней американки ее поколения. Впрочем, ум, энергия и жизненная сила, которыми лучилось все ее существо, исключали из описания Фролих слово «средний». Она была гибкая, но довольно мускулистая, кожа светилась, глаза сияли. В целом эта женщина вполне могла сойти за спортсменку. Короткие светлые волосы ее выглядели слегка растрепанными – Она будто едва вышла из душа и торопливо сменила форму на обычную одежду, после того, как сыграла решающую роль в командном состязании и получила олимпийское золото. Словно ничего особенного и не случилось. Просто ей хотелось поскорее покинуть стадион, пока телевизионщики не закончили допрашивать товарищей по команде и не накинулись на нее. Выглядела она, как человек весьма компетентный, но держалась очень скромно. — И что же это такое? — спросил Стайвисонт. Он повернулся и положил свою папку на рабочий стол. Стол у него был широкий, со столешницей из серого композита. Образец современной офисной мебели высокого класса, тщательно вычищенный и отполированный, словно предмет антиквариата. Сант славился тем, что всегда держал стол свободным от бумаг и любых других вещей. Эта привычка создавала впечатление чрезвычайной эффективности его работы. «Я хочу привлечь к делу человека, совершенно постороннего, кого-нибудь не из наших», — объявила Фролих. Стайвисонт совместил угол папки с углом стола и провел пальцами по ее корешку и его краю, словно хотел проверить, точно ли совпали углы. «Считайте, это хорошая идея?» — спросил он. Фролих в ответ промолчала. «Полагаю, у вас уже есть кое-кто на примете?» — задал он еще один вопрос. «Да, прекрасная кандидатура». «И кто же?» «Вам знать об этом не стоит», — покачала головой Фролих. «Так будет лучше». «Его вам кто-то порекомендовал?» «Его или ее?» Стависанд кивнул. «Вот он, современный мир». «Так человека, которого вы имеете в виду, кто-то порекомендовал?» «Да, очень компетентный источник». «Кто-нибудь из наших?» «Да», — повторила Фролих. «Выходит, об этом у нас все-таки знают». «Нет, этот источник больше не в нашей системе». Стависон снова повернулся и передвинул папку так, чтобы длинная сторона ее лежала параллельно длинному краю стола. Потом положил, как раньше, длинной стороной параллельно короткому его краю. «А позвольте-ка мне сыграть сейчас роль адвоката дьявола», — сказал он. «Я повысил вас в должности четыре месяца назад. Четыре месяца — достаточно долгий срок. Если вы решились пригласить чужака сейчас, не похоже ли это на некоторую неуверенность в собственных силах? Как считаете?» «Насчет этого я совершенно спокойна». «А, вероятно, стоило бы беспокоиться», — заметил Стайвисонт. «Случись что, это может серьезно вам навредить. На ваше место претендовали еще шестеро». Так что, если произойдет утечка, у вас возникнут серьезные проблемы. Полдюжины стервятников примутся твердить «я же говорил» до конца вашей карьеры. И все потому, что вы с самого начала сомневались в своих силах». «Если речь о таких вопросах, как этот, сомневаться в своих силах нужно. Я так думаю». «Думаете?» «Нет, знаю и не вижу альтернативы». Стайвисон промолчал. «Я и сама этому не очень-то рада», — продолжила Фролих. «Вы уж поверьте, но я считаю, что так поступить необходимо. Это мой личный выбор». В кабинете повисла тишина. Стайвисон по-прежнему молчал. «Ну как? Вы санкционируете мое предложение?» — спросила Фролих. «Не стоило и спрашивать. Надо было просто действовать, невзирая ни на что». «Это не в моих правилах», — сказала Фролих. «Только никому ни слова и никаких записей». «Конечно, это может поставить под угрозу результат», — Ставис Тросейна кивнул. Затем, как истинный бюрократ, в которого он превратился с годами службы, перешел к самому важному вопросу. «И во что нам обойдется, ваш человек?» «Не так уж дорого», — ответила Фролих. «Может, даже совсем ни во что, разве что расходы на саму операцию». Меня с этим человеком кое-что связывает, в принципе, в некотором роде. Это может застопорить вашу карьеру, и тогда повышений по службе больше не будет. Альтернативный вариант может мою карьеру и вовсе закончить. «Вы были моей протеже», — сказал стайвисант «Я сам выбрал на это место именно вас. Так что все, что будет вредно для вас, принесет также вред и мне». «Я знаю, сэр». «Тогда сделайте глубокий вдох и посчитайте до десяти, а потом скажите, что сделать это совершенно необходимо». Фролих кивнула, вдохнула и секунд десять-одиннадцать не произносила ни слова. «Да, это в самом деле совершенно необходимо», — произнесла она. «Хорошо, идите работайте», — сказал Стайвисонт, взяв свою папку. Она приступила к делу сразу же после совещания по выработке дальнейшей стратегии и внезапно поняла, что работа предстоит очень непростая. Попросить разрешение у начальника казалось столь сложной задачей, что она обозначила визит к Стайвисонту самым трудным этапом всей операции. Но теперь это выглядело совершенным пустяком по сравнению с самой охотой на объект ее интереса. У Фролих были лишь фамилия и краткая биография. Последняя могла соответствовать действительности, а могла с таким же успехом ей не соответствовать. К тому же спустя восемь лет наверняка потеряла актуальность. Да и помнит ли Фролих все подробности? Об этих подробностях однажды уже совсем поздно вечером вскользь и полушутя упомянул любовник Фролих во время полусонного разговора под одеялом. Она даже не вполне была уверена в том, что внимательно его слушала, поэтому очень-то на эти подробности решила не полагаться. «Вот фамилия — совсем другое дело». Крупными заглавными буквами она написала ее на самом верху листа бумаги желтого цвета. Фамилия пробудила в ней множество самых разных воспоминаний. Среди них были и неприятные, но большинство наоборот. Она еще долго смотрела на фамилию, потом все-таки зачеркнула ее и написала ⁇ Не суп, неизвестный субъект ⁇ Так будет лучше, безо всяких приходящих личного характера. Это поможет сосредоточиться. Она настроилась на нужный лад, вспомнила принципы базовой подготовки. Необходимо идентифицировать Несуба и обнаружить его местонахождение. Вот и все, не больше и не меньше. Ее главным помощником в этом был мощный компьютер. Он давал Фролих доступ к гораздо большему количеству баз данных, чем обычному гражданину. Несуб — человек военный, она знала это доподлинно, поэтому вышла на базу данных Национального центра хранения дел личного состава. Сам центр располагался в Сент-Луисе, штат Миссури, и в его архиве хранились данные всех мужчин и женщин, где бы то ни было и когда бы то ни было носивших американскую военную форму. Она набрала нужную фамилию, немного подождала, и программа выдала на запрос всего три коротких ответа. Один Фролих сразу же удалила, увидев имя. Ей ведь точно известно, что это не он. Второй удалила, посмотрев на дату рождения». Другое поколение, слишком старый. Выходит, третий и есть Несуп. Иных вариантов нет. Она секунду всматривалась в имя и фамилию, затем записала на желтом листе дату рождения и номер социального страхования. Потом Фролих нажала на строчку «Дополнительные данные» и ввела пароль. На экране появился краткий послужной список. «Плохие новости. Несуп сейчас уже не военный». Последняя дата в послужном списке пятилетней давности. Уволился с почестями после 13 лет службы. Последнее воинское звание — майор. Также перечислены награды, среди них медали «Серебряная звезда» и «Пурпурное сердце». Она прочитала все это, записала подробности, которые могут пригодиться, и провела на желтой бумаге линию, чтобы обозначить конец одного этапа работы и начало другого. Фройлих продолжила поиск. Следующий логический шаг – заглянуть в социальный реестр умерших. Все та же базовая подготовка. Нет смысла гоняться за покойником. Она набрала нужный номер и, затаив дыхание, стала ждать. Но запрос ничего не дал. То есть, насколько известно, государственным органам несуп все еще жив. Следующий шаг – зайти на сайт Национального центра информации о преступлениях. Снова базовая подготовка – Нет смысла рассчитывать на человека, который, например, отбывает срок в тюрьме. Не то чтобы Фролих всерьез допускал такую вероятность. Нет, только не в случае ни суба. Но почем знать, всякое в жизни бывает. Некоторые типы личности могут и перейти тонкую грань. База данных Национального центра информации о преступлениях всегда работала медленно, поэтому Фролих распихала по ящикам кучу накопившихся бумаг, а, закончив, встала из-за стола, чтобы наполнить кофе, опустевшую чашку». Вернувшись, обнаружила на экране информацию о том, что каких-либо записей об аресте или осуждении данного лица не имеется, а также краткую запись о том, что на данное лицо в архивах ФБР хранится досье. Интересно. Она закрыла сайт Национального центра информации о преступлениях и вошла прямо в базу данных ФБР. Отыскала соответствующий файл, но открыть его не смогла». Впрочем, Фролих знала достаточно о системе классификации ФБР, чтобы легко расшифровать флажки заголовков. Перед ней оказался обычный архивный файл с простым пояснительным текстом. И ничего больше. Ни суп, ниоткуда не сбегал, ни от кого не скрывался, его никто не разыскивал, у него вообще не было никаких проблем. Она записала все это, снова щелкнула мышкой и вошла в общенациональную базу данных Департамента транспортных средств. И снова плохие новости. Водительских прав у Нисуба нет. Очень-очень странно. И существенно осложняет дело. Потому что отсутствие водительских прав означало отсутствие актуальной фотографии и текущего адреса проживания. Она вошла в базу управления по делам ветеранов в Чикаго. Набрала имя, звание и личный номер. Ничего не нашлось. Несуб не получал никаких федеральных пособий, не оставлял адреса для пересылки. «Почему?» «Куда же ты, черт побери, провалился?» Фролих вернулась к данным о социальном обеспечении и запросила записи о взносах. «Ничего. Уйдя с военной службы в отставку, Несуп нигде больше не работал, во всяком случае официально. Фролих обратилась за подтверждением в налоговую службу. Та же история. Несуп пять лет не платил никаких налогов, даже не предоставлял документов». «Ладно, шутки в сторону. Она выпрямилась в кресле, закрыла правительственные сайты и запустила нелегальную программу, которая перенесла ее прямо в мир частной банковской индустрии. Строго говоря, для такой цели эту программу использовать не стоило, да и вообще для какой бы то ни было цели. Это было вопиющее нарушение служебной инструкции. Но Фройлих не думала, что ее постигнет возмездие, а думала о том, что получит результат». Если у Несуба в каком-нибудь из 50 штатов есть хоть один банковский счет, он тотчас появится. Пусть даже самый скромный, крохотный расчетный счет. Даже пустой или давно закрытый. Без банковских счетов обходятся многие люди, она это знала. Но нутром чуяла, что Несуб не из их числа. «Кто угодно, только не бывший майор армии США, да еще награжденный медалями». Она дважды ввела номер социального страхования, один раз в окно социального индивидуального кода и один раз в окно идентификационного документа налогоплательщика. Ввела имя и нажала «Поиск». Находясь в это время за 180 миль от Фроллих, Джек Ричер дрожал от холода. «Атлантик-Сити в середине ноября – не самое теплое место на Земле, как ни крути». С дул ветер, неся с собой столько соли, что все вокруг постоянно было сырым и липким. Он хлестал по лицу, порывы его разносили повсюду мусор и плотно прижимали к ногам штанины. Пять дней назад Ричард был в Лос-Анджелесе и не сомневался, что там стоит остаться. Сейчас он не сомневался, что туда стоит вернуться. В Южной Калифорнии в ноябре всегда побывать приятно». «Воздух теплый, океанские бризы нежно ласкают кожу, они мучают непрерывными шквальными ударами жгучего от холода соленого воздуха. Нет, надо непременно туда вернуться. Да просто уехать куда-нибудь, это уж черт побери точно. Но, может быть, все-таки остаться, как его просили? Пойти в магазин и купить пальто?» Сюда его привезли пожилая чернокожая женщина и ее брат. Ричард двинулся автостопом на восток от Лос-Анджелеса. Всего на денек хотелось взглянуть на пустыню Мохаве. И на дороге его подобрала эта пара, ехавшая в ту же сторону на старом Бьюике. В багажнике среди чемоданов он увидел микрофон, примитивную акустическую систему и синтезатор Ямаха в коробке. Женщина рассказала, что она певица и направляется в Атлантик-Сити, где договорилась провести краткую гастроль. Брат аккомпанирует ей на клавишах и крутит баранку. Правда, до разговоров он небольшой охотник». Да и водитель уже так себе. Впрочем, и «Бьюик» можно теперь назвать машиной с большой натяжкой. Все это оказалось чистой правдой. Старик не проронил ни единого слова, а в первые пять миль пути им несколько раз угрожала смертельная опасность. Чтобы немного успокоиться, его сестра принялась тихо напевать. Она выдала несколько тактов из песни Дон Pen» «You Don't Love Me», и Ричард немедленно решил ехать с ними дальше, на восток, чтобы послушать еще... И даже предложил свои услуги как водителя. Женщина продолжала петь. С таким приятным, слегка прокуренным голосом давно можно было стать суперзвездой блюза. Но, вероятно, женщина слишком часто оказывалась не в то время и не в том месте, и взлета так и не случилось. В старом автомобиле, видно, отказал гидроусилитель руля. Вести было непросто. Всевозможные стуки, скрежет, вой... Тяжелые, словно кувалдой, удары и рокот восьмицилиндрового двигателя на скорости около 50 миль в час сливались воедино, превращаясь в фонограмму для вокалистки. Слабое радио в машине каждые 20 минут ловило в бесконечной череде местных радиостанций то одну, то другую. Пожилая женщина подпевала звучавшим из приемника песням, старик по-прежнему молчал, а потом и вовсе заснул на заднем сиденье. Три дня Ричард вел машину по 18 часов, но оказавшись в штате Нью-Джерси, чувствовал себя так, словно побывал в отпуске. Выступать музыканты собирались в третьеразрядном клубе в восьми кварталах от набережной. Судя по роже менеджера, он был не из таких, на кого можно положиться в смысле соблюдения условий контракта. Поэтому Ричард взял на себя обязанность пересчитывать посетителей, а также вести учет денег, которые должны были выплатить музыкантам в конце недели. Он делал это, намеренно ничего не скрывая, и прекрасно видел, что менеджер все больше злится. С таинственным видом он коротко говорил с кем-то по телефону, прикрывая при этом ладонью трубку и не отрывая от Ричера взгляда. А Ричер в ответ, не мигая, смотрел на него, ослепительно улыбался и не двигался с места. Оба вечера выходных он прослушал все три выхода пожилых музыкантов, но потом его охватило беспокойство, а еще он замерз. И в голове все вертелось строчкой из песни группы Мамас энд Папас. «Мне было бы тепло и уютно, окажись я сейчас в Лос-Анджелесе». В понедельник утром Ричард уже собрался снова отправиться в путь, но вдруг после завтрака старик-клавишник увязался с ним прогуляться и, наконец, нарушил молчание. «Я хочу попросить вас задержаться немного», — сказал он. Вместо «хочу попросить» у него получилось «хошу попрошить». В слезящихся глазах старика едва заметно светилась надежда. Ричард в ответ промолчал. «Если вы не останетесь, этот менеджер точно нас кинет», продолжил старик с таким видом, будто оказаться в ситуации, когда тебя кинули на деньги у музыкантов обычное дело, как, скажем, спущенные шины или простуда. «Но мы ведь все-таки зарабатываем, и на бензин до Нью-Йорка у нас деньги есть. А там, может, сумеем выступить в клубе Биби Кинга на Таймс-сквер и возродить карьеру. Такой человек, как вы, мог бы серьезно помочь нам в этом деле. Уж будьте уверены». Ричард опять промолчал. «Конечно, я вижу, вы переживаете», — продолжал гнуть свое старик. «Рядом с таким менеджером наверняка прячутся всякие темные личности». Ричард улыбнулся. «Ну и хитрец». «А вы сами чем занимаетесь?» — спросил старик. «Наверное, боксер или вроде того». «Нет», — ответил Ричард. «Не боксер. Рестлер. У старика получилось рэшлер. Как те, которых показывают по кабельному телевидению?» «Нет». «Ну, одно уж точно. Парень, вы здоровый», — сказал старик. «И могли бы нас выручить, если бы захотели». «Вырушить. Нет передних зубов. Вот в чем дело». Ричард продолжал молчать. «Так чем вы занимаетесь, в конце-то концов?» Снова поинтересовался старик. «Был военным полицейским», — ответил Ричард. «Тринадцать лет прослужил». «Уволились?» «Что-то в этом роде». «И потом, для таких, как вы, нет работы?» «Какой мне хочется?» «Нет», — ответил Ричард. «А живете в Лос-Анджелесе?» «Нигде не живу», — отозвался Ричард. «Путешествую». «Те, кто в пути, должны держаться вместе», — сказал старик. «Уж это как дважды два — помогать друг другу. Ты мне, я тебе. Дважды два». «Здесь очень холодно», — заметил Ричард. «Уж это точно, черт побери», — согласился старик. «Но вы бы могли купить себе пальто!» И вот он стоит на продуваемом углу, из-за штормового ветра штанины прилипают к ногам, и нужно принять окончательное решение — скоростное шоссе или магазин с пальто. В голове возникла картинка, наверное, лохоя, и там недорогая комнатка, теплые ночи, яркие звезды, холодное пиво. И сразу же потом пожилая женщина выступает в новом клубе Биби Кинга в Нью-Йорке, к ней подходит помешанный на ретро молодой человек, который, оказывается, ищет новых исполнителей. Они заключают контракт, она записывает диск, отправляется в турне по всей стране, они пишут в журнале Rolling Stone «Слава, деньги, новый дом, новая машина». Ричард повернулся к скоростному шоссе спиной и, сгорбившись под ветром, двинулся на восток искать магазин одежды. По данным на тот понедельник, на территории Соединенных Штатов действовало около 12 тысяч лицензированных банковских организаций, застрахованных федеральной корпорацией по страхованию вкладов, и эти организации обслуживали более миллиарда отдельных счетов, но на имя и номер социального страхования Несуба был зарегистрирован только один. Простой расчетный счет, открытый в филиале регионального банка в Арлингтоне, штат Виргиния. М.Ф. Роллих с удивлением прочитала адрес отделения. «Меньше четырех миль от того места, где я сейчас живу», — подумала она. Переписала информацию на желтый лист. Позвонила старшему коллеге из другого отдела и попросила связаться с банком и получить все данные, не суба, какие только возможно, особенно домашний адрес. Она уточнила, что действовать надо как можно быстрее, но при этом очень осторожно и без официальных запросов. Фролих стала ждать, беспокоясь и досадуя из-за вынужденного безделья, пусть и временного». Сложность состояла в том, что сотрудник другого отдела мог свободно задавать руководству банков скользкие вопросы, но если бы так поступила сама Фроллих, выглядело бы это очень странно. Пройдя три квартала в сторону океана, Ричард отыскал магазин уцененных товаров и зашел внутрь. Помещение оказалось узким, зато очень длинным, уходило вглубь здания на пару сотен футов. По всему потолку горели флуоресцентные лампы, а стеллажи с одеждой тянулись, насколько хватало глаз. Слева располагались женские вещи, по центру — детские, а справа — мужские. Он начал с дальнего конца зала и двинулся вперед. В продаже тут была самая разная верхняя одежда, это уж точно. На первых двух стойках висели короткие куртки-пуховики. «Нет, не годится». Ричард хорошо помнил слова одного своего армейского приятеля. «Хорошая теплая одежда, как хороший адвокат, должна прикрывать задницу». На третьей стойке было кое-что получше. Там висели пальто из плотной ткани, нейтральных цветов, объемные из-за толстой фланелевой подкладки. Может, ткань даже с добавлением шерсти. Возможно, чего-то еще. Пальто были довольно тяжелые. «Вам помочь?» Ричард обернулся и увидел молодую женщину. Как думаете, эти пальто можно носить в такую погоду, как сейчас? ⁇ спросил он. ⁇ Идеально подходят ⁇ ответила женщина. И она с воодушевлением стала рассказывать про какое-то специальное вещество, которое наносится на ткань, чтобы отталкивать влагу. Про теплоизоляцию изнутри. Пообещала, что в таком пальто не замерзнешь, даже если температура опустится ниже нуля. Он провел рукой по висящим на плечиках пальто и снял темно-оливковое, самого большого размера. — Ладно, возьму, пожалуй, вот это, — сказал он. — Не хотите примерить? — Ричард подумал и надел выбранное пальто. — А что? Сидит довольно неплохо. Почти. Разве что в плечах тесновато, и рукава коротковаты, где-то на дюйм. — Вам нужно бы размер побольше, — сказала женщина. — У вас сколько? 50? 50 чего? Я про обхват груди. Понятия не имею. Никогда не измерял. Рост 6 футов 5 дюймов, если примерно. Думаю, да. А весите сколько? 240. Может 250. Вам нужен размер 3XLT, заключила она. Попробуйте вот это. Пальто, которое она ему подала, было такого же тусклого цвета, как и то, что он выбрал сам. Но сидела гораздо лучше. Широковато, но это ему даже нравилось. И рукава в самый раз. «Хотите, предложу вам еще и брюки?» — спросила женщина. Она устремилась к другой стойке и стала перебирать висящие там тяжелые рабочие штаны, время от времени окидывая быстрым взглядом его талию и ноги. Потом сняла пару по цвету, совпадающую с одним из оттенков фланелевой подкладки пальто — «И примерьте еще вот эти рубашки», — сказала она, метнувшись к стойке, где висели разноцветные фланелевые рубахи. «А под низ — футболку, и вы одеты с ног до головы. Какой цвет вам больше нравится?» «Что-нибудь неброское», — ответил он. Она выложила всю одежду поверх одной из стоек Пальто, штаны, рубашку и футболку. Вместе смотрелось довольно неплохо. Все серовато-оливковой и защитного цвета гамме. «Ну как, подходит?» — радостно спросила продавщица. «Подходит», — ответил он. «А нижнее белье у вас тоже есть?» «Это вон там», — махнула рукой она. Он порылся в корзине с бракованными трусами, выбрал пару белого цвета. Потом носки, практически из хлопка, меланжевые. «Ну как?» — снова спросила женщина. «Подходит?» Ричард кивнул, она повела его к кассе в самое начало магазина и пробила все бирки, осветив их лучиком красного света. 189 долларов ровно», — объявила она. Ричард удивленно уставился на красные цифры на дисплее кассы. «А я думал, что у вас магазин уцененных товаров», — протянул он. «Цены очень приемлемые, поверьте», — ответила она. Он покачал головой, порылся в кармане и достал пачку смятых купюр отчитал 190. Вместе с долларом сдачи, который ему вручила продавщица, у него теперь оставалось 4 бакса. Старший коллега из другого отдела позвонил Фролих через двадцать пять минут. — Домашний адрес узнал? — спросила она. — Бульвар Вашингтона сто, — ответил коллега. «Арлингтон, штат Виргиния. Почтовый индекс 20310-1500». Фролих записала. «Прекрасно. Спасибо. Думаю, больше мне ничего не нужно. А я думаю, что тебе стоит узнать кое-что еще». «Что именно? Ты представляешь себе бульвар Вашингтона?» Фролих помолчала, подумала. «Упирается в мемориальный мост, правильно?» «Это просто скоростная трасса». «Что, нет никаких домов? Должны же быть хоть какие-нибудь дома?» «Есть только одно единственное строение, довольно большое, в паре сотен ярдов к востоку». «И что же это?» «Пентагон», — ответил коллега. «Фролих — это фальшивый адрес. На одной стороне бульвара Вашингтона находится Арлингтонское кладбище, а на другой — Пентагон. Это все. Больше ничего нет. Такого номера дома — сто — не существует». Там вообще нет никаких частных почтовых адресов. Я проверил в почтовой службе. А индекс принадлежит Министерству сухопутных войск, которое располагается в Пентагоне». «Прекрасно», — вздохнула Фроллих. «Ты сообщил об этом в банк?» «Конечно, нет. Сама велела мне быть осторожнее». «Спасибо. Ну, а мне, видимо, придется начинать все сначала». «Возможно, что и нет». Очень странный счет, Фролих. На нем лежит шестизначная сумма. Просто лежит и все. Процентов не начисляется. Клиент получает доступ к счету только через Вестерн Юнион. Причем лично в банке никогда не появляется. Обо всем договаривается по телефону. Называет пароль и банк. Переводит деньги через Вестерн Юнион туда, куда он укажет. Не на карту? Никаких карт и чековых книжек тоже. И исключительно через Вестерн Юнион? Никогда о таком не слышала. Есть ли история операций по счету? Операции были по всей стране, буквально, в сорока штатах за пять лет. Нерегулярные пополнения, множество грошовых снятий, и все в офисах Вестерн Юнион, как в медвежьих углах, так и в больших городах. Очень странно. Вот и я говорю. Ты можешь что-нибудь сделать? Уже сделал. Как только этот клиент позвонит в банк, оттуда сразу перезвонят мне. «А ты перезвонишь мне?» «Возможно». «Он обращается в банк с какой-то периодичностью?» «В общем-то, нет. В последнее время максимальный интервал составлял несколько недель. Бывало, появлялся каждые несколько дней. По понедельникам чаще. В выходные банки не работают». «Выходит, сегодня мне может повести. «Конечно», — сказал коллега. «Вопрос в том, может ли повести мне?» «Не настолько», — ответила Фроллих. Менеджер клуба наблюдал за тем, как Ричер входил в холл отеля где остановился. Потом скрылся в продуваемой ветром боковой улочке и набрал номер на мобильном телефоне. Прикрыл динамик ладонью и негромко заговорил, с должным почтением стараясь кого-то в чем-то убедить, хотя в голосе его слышалась тревога. — Потому что он относится ко мне неуважительно, — ответил он на какой-то вопрос. — Сегодня было бы неплохо. Это уже был ответ на другой. Как минимум двоих, прозвучал ответ на последний вопрос. Этот парень ⁇ настоящий амбал. У стойки регистрации мотеля Ричард разменял один из оставшихся у него долларов на четвертаки и направился к телефону автомату. По памяти набрал номер своего банка, назвал пароль и попросил перевести до конца рабочего дня в отделение Western Union в Атлантик-Сити 500 баксов потом отправился в свой номер, оторвался всех обновок бирки и переоделся. Рассовал по карманам все, что было в летней одежде, саму эту одежду отправил в мусор и осмотрел себя в длинном зеркале с обратной стороны дверцы шкафа. «Осталось отрастить бороду, надеть темные очки, и можно идти хоть до самого северного полюса», — подумал он. О предполагаемом переводе денег Фролих узнал 11 минут спустя. Она на секунду закрыла глаза, торжествующе сжала кулаки и достала с полки за спиной карту восточного побережья. Ехать придется часа три, если, конечно, не помешают пробки. Можно успеть. Она схватила пальто, сумку и побежала в гараж. Сейчас Ричард просидел в номере, а потом вышел на улицу, чтобы проверить теплоизоляционные свойства нового пальто. Когда-то давно это называлось полевыми испытаниями. Он направился на восток, к океану, как раз против ветра. Ричард скорее почувствовал, чем увидел, что за ним кто-то идет. Подал признаки жизни чувствительный буравчик в районе поясницы. Ричард замедлил шаг и глянул в витрину магазина, как в зеркало. Ярдых в пятидесяти за спиной уловил какое-то движение. Далековато, подробности не разглядеть. Он двинулся дальше. Пальто оказалось добротным, но следовало бы обзавестись и шляпой. Впрочем, это было понятно с самого начала. Приятель, сделавший то самое замечание насчет теплой одежды, утверждал также, что половина всех тепловых потерь человека происходит через макушку. Сейчас Ричард отчетливо ощущал это. Холодный ветер трепал волосы, глаза слезились. В ноябре на побережье Джерси не помешала бы вязаная шапка военного образца. Он сделал мысленную заметку по дороге обратно из офиса «Вестерн Юнион» поискать армейские магазины. По личному опыту он знал, что они часто располагались в тех же районах города. Ричард дошел до дощатого настила и зашагал на юг, ощущая все тот же зуд в пояснице. Он резко обернулся, но ничего не увидел. Затем двинулся на север, в ту сторону, откуда начал путь». Доски под ногами были очень крепкие. На них указывалось, что они сделаны из какой-то особой твердой древесины, самой твердой из всех, какие можно отыскать в лесах мира. Легкий зуд в пояснице все не проходило. Ричард повернулся и вывел своих невидимых преследователей к центральному причалу. Сооружение было старинное, хорошо сохранившееся. Во всяком случае, Ричару казалось, что причал выглядит так же, как и тогда, когда его только построили. Кругом было безлюдно, что при такой погоде неудивительно, и это лишь усиливало ощущение нереальности. Словно он разглядывал фотографию архитектурного памятника в учебнике истории. Однако кое-какие из маленьких старинных киосков были открыты, и в одном из них даже можно было купить кофе в современном пластиковом стаканчике. Ричард взял большую порцию без молока, на это ушли все оставшиеся деньги, зато напиток его согрел. Прихлебывая кофе, он дошел до конца причала. Выбросил стаканчик в урну и некоторое время стоял и смотрел на серый океан. Потом повернулся, направился к берегу и тут увидел двух идущих навстречу мужчин. Ребята были размером что надо, не очень высокие, но широкоплечие. Одеты одинаково, в синие бушлаты и серые джинсы. Оба в вязаных серых шапках, плотно облегающих крупные головы. «Сразу ясно. Прекрасно знают, как надо одеваться в здешнем климате. Руки держат в карманах, поэтому насчет перчаток сказать что-либо затруднительно. Карманы бушлатов располагались довольно высоко, так что локти у незнакомцев торчали в стороны. А буты парни были в тяжелые ботинки, такие носят столивары или портовые грузчики. Оба казались слегка кривоногими. Впрочем, может, они просто изображали развязную походку, стараясь нагнать на него страху». На лбу у обоих виднелись небольшие рубцы. Всем своим видом незнакомцы напоминали персонажей полувековой давности, ярмарочных бойцов или громил судоверфий. Ричард оглянулся. За спиной никого, вплоть до самой Ирландии. Поэтому он просто остановился и приспокойно прислонился спиной к перилам. Футов за восемь до Ричара, мужчины остановились и уставились на него. Ричард сжал кулаки, чтобы проверить, не слишком ли замерзли пальцы. Восемь футов — выбор расстояния любопытный. Значит, прежде чем сцепиться, они собираются поговорить. Ричард пошевелил пальцами на ногах, напряг мышцы икр, потом бедер, спины и плеч. Наклонил голову влево-вправо, потом немного назад, чтобы расслабить шею. Сделал вдох через нос. Ветер дул ему прямо в спину. Парень слева вынул руки из карманов. Перчаток на них не было». И либо у него артрит, либо в каждом кулаке по стопке четвертаков. «У нас для тебя сообщение», — сказал он. Ричард посмотрел на перила причала и раскинувшийся за ними океан. Поверхность его была серого цвета, ветер гнал приличную волну. Вода, скорее всего, ледяная. Побросать их туда было бы равносильно убийству. «От менеджера ночного клуба, что ли?» — спросил он. «От его людей, да». «А что, у него есть свои люди?» «Это Атлантик-Сити», — сказал переговорщик. «Так что у него есть свои люди, само собой». Ричур, понимающе кивнул. «Дай угадаю. Я, значит, должен уехать из этого города, свалить отсюда, слинять как можно быстрее смотаться и носа больше сюда не показывать, забыть, что я вообще здесь когда-то бывал. А у тебя котелок ничего, варит». «Просто умею читать чужие мысли», — сообщил Ричард. «Работал когда-то в ярмарочном балагане, прямо рядом с бородатой дамой. А вы-то сами разве не оттуда? Через три шатра от моего вывеска «Самые уродливые близнецы в мире». Теперь руки из карманов вынул тот, что справа. Костяшки пальцев, и у него, видно, поражены артритом. А может, в кулаках тоже зажато поступки стопке четвертаков. Ричард улыбнулся». Как ему все-таки нравятся эти стопки четвертаков в кулаках. Старая добрая техника. Выходит, огнестрельного оружия у них нет. Кому понадобятся монеты, если в кармане есть пистолет? «Мы не хотим причинить тебе никакого вреда», — сказал тот, что справа. «Но ты должен отсюда убраться», — добавил тот, что слева. «Нам не нужно, чтобы кто-то вмешивался в экономические процессы этого города». «Так что пойди простым путем», — сказал тот, что справа. «Давай мы проводим тебя до автобусной станции, а то ведь и старики тоже могут пострадать. И не только в смысле финансов». Ричард услышал в голове абсурдное сейчас наставление из детства, голос матери произнес. «Пожалуйста, не надо драться в новой одежде». Потом раздался голос инструктора по самообороне без оружия в учебном лагере. «Бей быстро, бей сильно, бей много». Он подвигал плечами под пальто, немного размял их. И вдруг почувствовал огромную благодарность к женщине в магазине, убедившей его взять пальто на размер побольше. Он смотрел на парней, и в глазах его не было ничего, кроме искорок легкого веселья и абсолютной уверенности в себе. Он немного сдвинулся влево. Они проделали то же самое. Он приблизился к ним, уменьшив треугольник, образованный их телами, поднял руку и пригладил растрепанные ветром волосы. «Вам бы лучше просто уйти», — посоветовал Ричард. Но они его не послушались. Впрочем, иного он и не ждал. На вызов они ответили тем, что слегка надвинулись на него. Совсем незаметно. Лишь легким движением мышц, перенося вес тела вперед. «Надо бы им похворать в больнице с недельку», — подумал он. «Травма скулы, скорее всего. Резкий удар, вдавленный перелом». Возможно, временная потеря сознания, потом сильная головная боль. Впрочем, ничего уж очень серьезного. С очередным порывом ветра Ричард правой рукой отвел волосы за левое ухо, высоко подбросив локоть, и замер в том же положении, словно его осенила какая-то мысль. «Ребята, а вы умеете плавать?» — спросил он. Чтобы не бросить в этот момент взгляд в сторону океана, требовалось поистине сверхчеловеческое самообладание — Но его соперники не были сверхлюдьми. Словно роботы, оба одновременно повернули голову. Правого парня Ричард двинул в лицо поднятым локтем, затем снова вскинул его и ударил левого, когда тот повернулся на хруст ломающихся костей приятеля. Здравики рухнули на доски, стопки четвертаков рассыпались, и монеты покатились в разные стороны, завертелись на месте серебристыми кружочками, сталкиваясь и падая. «Какая орлом, а какая решкой!» Закашлявшись от жгучего холода, Ричард покрутил в голове всю сцену. Два мордоворота, две секунды, два удара — и игра закончена. Есть порох в пороховницах. Он еще простоял, тяжело дыша и вытирая со лба холодный пот, а потом зашагал прочь. Сошел с причала на дощатый настил и отправился на поиски отделения «Вестерн-Юнион». Адрес... Ричард отыскал в телефонной книге Мотеля, но вообще он ему не требовался. Отделение Вестерн Юнион можно было легко найти, лишь положившись на собственное чутье, на интуицию. Метод совсем прост. Стоишь на углу улицы и спрашиваешь себя, куда сейчас лучше свернуть — налево или направо. Потом сворачиваешь в нужную сторону и уже совсем скоро попадаешь в необходимый район, а затем видишь и офис — Рядом с этим отделением, прямо перед дверью возле пожарного гидранта, был припаркован «Шевроле Субурбан» не старше двух лет. Черного цвета, с тонированными стеклами, безукоризненно чистый и сияющий лаком. На крыше три короткие антенны ультравысокой частоты. За рулем — женщина. Ричард бросил на нее быстрый взгляд, потом еще один — Светловолосое, лицо спокойное, и в то же время видно, что в любую секунду готова решительно действовать. Рука высунута из окна. Что-то в этом жесте привлекло его внимание. Симпатичное, тут и говорить нечего. Есть в ней нечто притягательное. Он отвел взгляд, зашел в офис и забрал деньги. Сунул купюры в карман, вышел и увидел, что женщина уже выбралась из машины, стоит прямо напротив него и смотрит в глаза». Смотрит так, словно сверяет то, что видит с неким мысленным образом. Знакомый взгляд. На него уже раз или два так смотрели. «Джак Ричард?» — спросила она. Ричард на всякий случай порылся в памяти. Не хотелось бы ошибиться, хотя вряд ли. Короткие светлые волосы, большие глаза смотрят прямо на него, держатся со спокойной уверенностью. Такую женщину он бы запомнил. Это как пить дать». Но нет, он ее не помнит. Следовательно, раньше никогда не видел. «Вы, наверное, были знакомы с моим братом», — сказал Ричард. Кажется, она удивилась и вместе с тем немного обрадовалась, но слов в ответ не находила. «Я понимаю», — продолжил он. «Когда человек так на меня смотрит, ему кажется, что мы с братом очень похожи и в то же время очень разные». Она все еще молчала. «Приятно было познакомиться», — сказал он и двинулся прочь. «Погодите!» — окликнула она. Он повернулся. «Нам надо поговорить. Я вас искала». «Можно поговорить в машине», — кивнул он. «А то от холода у меня задница скоро отвалится». Еще секунду она стояла неподвижно, не сводя глаз с его лица. Затем вдруг встрепенулась и открыла перед ним пассажирскую дверцу. «Прошу вас». Он забрался в машину, а она обошла капот и села со своей стороны. Завела двигатель, но только для того, чтобы включить печку. Машина продолжала стоять на месте. «Я очень хорошо знала вашего брата», — сказала она. «Мы с Джо когда-то встречались. Вообще-то больше, чем просто встречались. Какое-то время у нас все было очень серьезно. Перед тем, как он погиб». Ричард молчал. «Щеки женщины вспыхнули». «Ну да, очевидно, что перед этим», — сказала она. Глупость сморозила. Она замолчала. «Когда?» — спросил Ричард. «Вместе мы были два года, а за год до того, как это случилось, расстались». Ричард кивнул. «Меня зовут М. Э. Фролих», — представилась она. В воздухе повис невысказанный вопрос, говорил ли он когда-нибудь обо мне. Делая вид, что ее имя для него что-то значит, Ричард снова кивнул. Но это было не так. «Никогда про тебя не слышал», — подумал он. «К сожалению. Наверное». «Так вас, значит, зовут Эмми? Как телевизионная премия?» «Эм-э», — поправила она. «Все меня называют по инициалам». «А что за ними стоит?» «Не скажу». «А Джо, как вас называл?» после паузы спросил Ричард. «Фролих», — ответила она. «Ну да, это на него похоже», — кивнул Ричард. «Мне все еще очень его не хватает», — призналась она. «Мне, думаю, тоже», — сказал Ричард. «Так вы хотели поговорить о Джо или о чем-то другом?» Она помолчала еще секунду. Потом встряхнулась, словно пытаясь унять невидимую другим дрожь, и перешла к делу. «И про Джо тоже». — ответила она. — Впрочем, главным образом еще кое о чем. — Выкладывайте. — Хочу предложить вам работу. По своего рода как бы посмертной рекомендации Джо. Я довольно много про вас знаю. Он часто о вас со мной говорил. Ричард кивнул. — И что за работа? Фролих снова сделала паузу и для начала осторожно улыбнулась. — Эту фразу я даже репетировала, — призналась она. — Пару раз так позвольте мне ее услышать. Я хочу, чтобы вы убили вице-президента Соединенных Штатов».